не уступавшей водке в крепости, а то и превосходившей, присмотрелся. Голдман был всецело поглощен беседой с безукоризненно одетым на городской манер юношей, а значит, пока что нужно соблюдать деликатность и не соваться к нанимателю с текущими делами, тем более, что он и так бестужево заметил. Разделавшись со своей порцией, он столь же браво, без запинки сообщил «Оанбек Блэкби» и тут же обрел высокую кружку темного пива с белоснежной шапочкой пены. — А что вы хотели? Русский человек нигде не пропадет, господа мои, а уж тем более в таком вот заведении. Вот пиво как раз можно было цедить неторопливо, чем он и занимался какое-то время, пока собеседники не расстались. Юноша, вежливо раскланившись, встал из-за столика, прошел мимо Бестужева с видом грустным и задумчивым. Что-то он никак не походил на хваткого дельца, решившего вложить приличную сумму в кинофабрику «Голдман Мейер. Скорее уж, у него лицо просителя, бритый, как актер. Голдман кивнул, Бестужев забрал кружку и пересел за его столик. Спросил, — Ничего неприятного, босс? Он уже нахватал дюжин из две необходимых в быту и делах американских словечек, что хоть чуточку-то помогало. Подумать только, отец ведь в свое время хотел нанять для него еще и учителя-англичанина. Но юный Бестужев, не питавший ни малейшей любви к языку Британии, отвертелся, И довольно легко, благо отец и сам англичан крепко недолюбливал, в силу известных причин. Знать бы тогда, руками и ногами бы ухватился за этого долговязого мистера с непроизносимым имечком. Голдман посмотрел на улицу, по которой неторопливо, с огорченным видом уходил юный незнакомец. «Ах, это! Ну, что там неприятного?» Принек отчаянно рвется проявить себя в кинематографе. Как все они верят, что моментально очаруют зрителя, — Причем непременно желает стать комическим актером. Он, видите ли, англичанин этот чуть ли не с на комической сцене. Вот и сейчас с труппой играют тут какие-то скетчи. Это такие коротенькие юмористические пьески. Только дело идет туговато. Здешний народ любит юмор простой, легкий, незатейливый. Английский для них тяжеловат и не нужен. Я уже убедился, был на представлениях, высматривал подходящие лица, — Ну, ему же не придется разговаривать, — сказал Бестужев уже с некоторым опломбом человека, сделавшего первые шаги в кинематографическом бизнесе. — Конечно, с одной стороны и так. — Ну, вы же видели этого смазливого юного хлыща. Что в нем комичного? — А ему подавай именно комедию. — К тому же и имя пришлось бы менять. — Голдман фыркнул. — Чарльз Спенсер Чаплин, позволите ли видеть? — Американцы не любят такой занудности. — В любом случае, пришлось бы его наименовать чак Чап подходящий для комического персонажа, не правда ли? Или, скажем, Спенс Лин, Чарльз Чаплин. Нет, не пойдет в Штатах. Отделаться от молодчика оказалось легко. Я ему объяснил, что не намерен в ближайшее время снимать комедии, что чистая правда. Ладно, забудем. Что у вас?» Бестужев подобрался, отставил кружку и поневоле заговорил по военному четко. «Пока все спокойно, мистер Голдман. Охрану я давным-давно наладил, распределил смены, дневные и ночные». «Как поступать в случае тревоги?» «Порядок условных сигналов, все с ними обговорено, что означает один свисток, что два или три». Он сунул руку в нагрудный карман рубахи и продемонстрировал патрону эбонитовый свисток на бечевке. «Ну и как ваши впечатления?» «Шестеро, по-моему, надежные люди», — сказал Бестужев. «Понимают свои обязанности и дежурство несут исправно. Вот седьмой — другое дело». «Чересчур уж любит заложить заворотник, да вдобавок я его застал дремлющим на ночном посту». «Никуда не годится», — разумеется, — кивнул Бестужев. «А потому я, как вы и разрешили, его своей властью прогнал. Он собирается к вам апеллировать?» «Нет уж, нет уж. Нерадивый? Значит, вон. Я и разговаривать с ним не буду. Зачем?» «Я прикидываю нанять для ночных дежурств еще пару-тройку негров», — сказал Бестужев. «Как от боевой единицы толку от них будет мало?» — Побоятся связываться с белыми, но караулить смогут. И в свисток хватит умадуть, что есть мочи, если что. Как вы смотрите? — Давайте, нанимайте, — Голдман усмехнулся. — Я так понимаю, они обойдутся достаточно дешево. Вот и прекрасно. Во всем нужно соблюдать разумную экономию. Я столько раз всем это повторял. Нанимайте, не мешкайте. Если это не накладно, если они не залягут дрыхнуть, берите уж сразу с полдюжины. Ночь для нас самое опасное время. Какой-нибудь скот... «Сможет подобраться и черкнуть спичкой. Кинопленка горит, как порох. Я вас предупреждал?» «Да, я помню, вас. Как порох. Особенное внимание уделите тому помещению, где складывают отснятую и проявленную пленку. Сол снял уже два фильма. Это капитал. Чистой пленки, в конце концов, можно купить еще сколько угодно».